Глава двадцать пятая. Джанна, как всегда в припрыжку, бежала по коридору. «Хорошо, еще свекровь не видит», — хихикнула она про себя. И тут же погрустнела. В свои покои идти не хотелось. Брат был щедр, выделил им с мужем трехкомнатные покои. Свекровь поселил отдельно и нагрузил старую перечницу работой. Но, увы, за время пути мало что изменилось. Почтенная ханым, не отказывала себе в удовольствии ежедневно навещать сына и невестку. Являлась она обычно к ужину, расправив многочисленные серые и чёрные траурные юбки, она усаживалась на тахто, как скала, и высидела так до полуночи, ведя бесконечные разговоры с непременными пиалами чая и хлопотами невестки вокруг неё. Все разговоры сводились к одному к детям. А темы о неблагодарности детей свёкров плавно переходила на разговоры о многодетных семьях и правильном поведении жены из хорошей семьи. Порой, во время таких визитов, Джанне изменяла её обычная весёлость и чувство юмора. Она готова была надеть старый ведьми пеялу на голову, но один взгляд в медовые глаза любимого мужа заставлял её сдерживаться. Сегодня свекровь в очередной раз наведалась в её апартаменты, раскритиковав всё, что попалось под руку. Последней каплей стала брошенная в мусор разжигатель платье из тонкого шёлка, которое Жанна приготовила к церемонии. "Достойной женщине носить такое неприлично", заявила Каргасверкая глазами. "Но почему?", удивилась Жанна, наблюдая за сморщенными руками матери супруга, мнущими шафрановую ткань. Платье длинное, закрытое, Такое может надеть только женщина лёгкого поведения, завопила свекровь, ещё больше сминая невесомое покрывало. Приличная женщина должна одевать чёрное или зелёное, если одарила мужа сыном. Жанна без труда прошла по текст, но сказать ничего не успела. Скомканное платье влетело в мусоропровод, следом упали туфли и головное покрывало. Задохнувшись от слёз, молодая женщина смотрела, как свекровь отряхивает руки. И усаживается на тахту. "Вели подать кофе. Устала я", заявила эта, в общем, ещё не старая женщина и требовательно уставилась на невестку выпуклыми карими глазами. Жанна медленно повернулась к звонку, вызвала стюарда и вышла из гостиной. Свекровь что-то кричала ей вслед, но молодой женщине было всё равно. Дойдя до кабинета, она села за свой стол и невидяще уставилась в монитор. Всё, это конец. Здесь её нашла Зубей, до которую привела испуганная служанка. Джанна сидела на офисном стуле, уложив голову на скрещенные руки, а на светлом ковровом покрытии расплывалось пятно тёмной, почти чёрной крови. Оманская принцесса моментально вызвала доктора, ловя длинными смуглыми пальцами ускользающий, нечеткий пульс. Медики прибыли быстро. Дежурная бригада немедленно опутала запястья девушки реанимационными браслетами и принялась спасать жизнь. Через 40 минут, когда общее состояние стабилизировалось, бесчувственную Джанно уложили на носилки и респе опонесли в лазарет. Зобейда, ломая руки, отправилась следом. В её голове всплывали тысячи причин произошедшего, и как мать, она не собиралась щадить тех, кто едва не погубил её дитя. Погрузив Джанно в медикаментозное забвение, главный врач сообщил, что та носила ребёнка, которого так желала увидеть её свекровь. У неё случился выкидыш и нервный срыв. Мы пока не можем сказать, что именно случилось. Возможно, длительный стресс спровоцировал отслойку плаценты, а может быть, гормональная нестабильность повлияла на нервы. В любом случае требуется довольно длительное лечение и тела, и души. Разгневанная Зобейда с мечом понеслась в свою каюту и немедленно запросила видеозаписи из апартаментов дочери. Ком затребовал коды доступа капитанский либо губернаторский. Пришлось ей идти в кабинет Орама и растолкнув ожидавших в приёмной людей, "Давай, иди к сыну." оราม. "Мне нужна твоя помощь." "Что случилось, мама?" Орам поднялся из-за стола и усадил мать в большое уютное кресло. "Джанна, забеда поперхнулась, сдерживая слёзы. Очень больно. Мне нужно знать, как это случилось. Хочешь посмотреть записи?" немедленно догадался сын. "Хорошо, давай сделаем это вместе." Орам вернулся к столу. и принес удобный планшет, связанный с корабельной сетью. Несколько команд, подтверждение доступа, и перед зрителями появилась каюта младшей принцессы. Около получаса мать и сын пристально всматривались во все происходящее. Потом Зобейда откинулась на спинку кресла и устало сказала, «Если бы я могла, я бы убила эту старую коргу. Но, увы, дуэли сейчас недопустимы». «Мама, Джанни и так тяжело. Не думаю, что она хочет потерять мужа, как улов». Ей нужно сильное плечо рядом. Где оно было, это сильное плечо, воскликнула Зубейда, вскакивая и принимаясь расхаживать по ковру. Потом остановилась и пристально посмотрела на сына пронзительными тёмными глазами. Ты дашь согласие на развод, если Аббас откажется с ней расставаться. Только если этого пожелает сама Джанна, твёрдо ответил Орам. Мама, она уже не крошка в коротком платье. Она взрослая женщина со своими желаниями и возможностями, мать вздохнула, останавливаясь. Губернатор подошёл к матере и ласково приобнял её за плечи. Ты не можешь опекать девочек вечно, мама. Позволим вырасти и совершить свои ошибки. Когда Джанна поправится, решать будет только она. Забейда сделала вид, что смягчилась, и чмокнув сына в щёку, покинула кабинет главы экспедиции. Но в её мозгу, привыкшему к интригам и хитростям султанского двора, уже созрел план. Через час за Бейда пригласила в кабинет зятя и продемонстрировала ошалевлённому мужчине доклад врача и разговор невестки и свекрови. А потом, не давая мужчине оправиться от шока, пошла в атаку. Взгляни на это, Абас. Посмотри, как страдает твоя жена. И скажи мне, почему ты не защитил её? Твоя мать издевается над цветком, который я доверила твоим грубым рукам, а ты ничего не делаешь. Абас ошеломлённо молчал. Он считал, что свекровь должна подчинять себе невестку. Его мать много говорила об этом, рассказывала, как её свекровь вбивала науку нового дома в её юную голову. Но сын искренне считал это пережитком прошлого и удивлялся тому, что Жанна иногда плакала после визитов его матери. «Однако теперь его поставили перед ошеломительными фактами. Ваш ребенок погиб», — Забейда сухо кивнула на строчке отчета, ползущей по экрану. «Как видишь, твоя мать этому поспособствовала. Ты не смог защитить жену, не смог окоротить свою мать. Значит, ты не достоин такого подарка судьбы». «Здесь на корабле довольно молодых и благородных беев, которые будут счастливы беречь мою девушку», — Аббас попытался возразить. Джанна моя жена. Я никому её не отдам. И тот же ощутил себя пригвождённым к стулу парой разъярённых женских глаз. Если Джанна потребует развод, забиде почти шипела, как разгневанная змея. и ты не дашь его. А твоей слабости узнает весь корабль. Я не постесняюсь вытряхнуть грязное бельё перед сплетницами, чтобы уберечь мою девочку от каменного истукана в челуме. У крупного темноволосого мужчины на лице загуляли желваки, но он промолчал. Мужчина не понимал, почему всё изменилось так быстро и бесповоротно. Его Джанна сама была ребёнком весёлым и игривым, избалованным. Так он считал, и вовсе не торопил её с детьми. Ему нравилась её любовь, её свет и радость. Но мать? Да, он виноват. Простите, принцесса, Абас склонил голову, вымаливая прощение. Я хочу видеть свою жену. Нельзя. Забейда немного успокоилась и села в кресло. Сейчас она в медотеке, спит и всё равно тебя не узнает. Но я позволю вам увидеться, если она пожелает. Запомни, Абас, твоя дальнейшая судьба зависит от решения моей дочери. Если ты ей не нужен, можешь возвращаться на Гай Надир. Абас сухо поклонился и вышел. В душе мужчины поднялась горячая волна негодования за тёщу. Ему угрожают, его собираются выбросить вон, как не оправдавшего доверия слугу. И в то же время Абас остро чувствовал вину. Не уберёг, но он мужчина. И он не может потерять Жанну, она его сокровище, его хрупкий цветок с жаркой улыбкой и манящим телом. Постояв немного в полутёмном корабельном коридоре, мужчина решительно двинулся в сторону жилых кают. Пришло время поговорить с матерью. В тот же вечер забеги донесли, что из каюты свекрови Жанны доносились вопли и проклятия, звон посуды и громкие рыдания. Утром Аббас Эльдор Абея объявил. Его мать выходит замуж за друга семьи и переезжает в каюту супруга, расположенную в другой части корабля. Забейда мысленно поаплодировала зятю. Свекровь Джанны давно состояла в связи с этим почтенным мужчиной, но отказывалась оформить их отношения. Теперь она сама становилась молодой невестой и получала в довесок к супругу пристарелую, норовистую свекровь. Деревенскую женщину старой закалки ухитряющуюся самостоятельно печь лепёшки даже на корабле. Что ж, судьба порой бывает очень справедливой.